Анна Тихоновна по сцене Улина, по себе Парабукина, всю жизнь была связана с театрами провинции. Слуху ее долго было приятно это отзвучавшее словечко. Ей нравилось повторять «провинциальная сцена, провинциальный актер». Она не считала случайностью, что для народного зрителя театр родился в маленьком городке Ярославле ничем тогда не знаменитым, кроме древности. Самыми желанными были для нее старые волжские сцены. Но этой привязанности нисколько не мешало то, что она называла своими эскопадами. Вдруг вместо летнего отдыха Ринацу куда-нибудь в глухомань сыграть ползабытый спектакль на новостройке или в дальнем военном гарнизоне. Это было ей нужно, как испытание бывает нужно верности. Она была убеждена, что актер — спутник русского человека, потому что у нас театр — любимое училище жизни. Из веков привык к вечным поездкам жены, иногда совсем внезапным. Он разделял ее романтическое обожание сцены, заложенное еще кочевыми представлениями артистов на фронтах гражданской войны перед красноармейцами. Ее рассуждения были ему своими, он соглашался с ними без спора. Но ни он, ни она никогда не сказали бы, что не видеть друг друга месяцами, отвечает их обоюдному желанию. Она спросила его однажды, в тихий час близости. — Тебе очень трудно без меня. — Ты ведь знаешь, — сказал он, как обычно, помолчав немного, — но если я выбрал женой актрису... Я представлял себе, на что иду. «Бедный мой, на что ты пошел?» — засмеялась она, не столько его словам, сколько удивительной сладости услышать от него самого то, что она чувствовала без его слов. Они переписывались, когда жевали в рознь, и, несмотря на то, что после писем жену ему острее не доставало ее, он как-то по-юношески жадно, Хотел бы получать их каждый день. У нее образовалась своя манера разговаривать письмами, начиная с очень серьезных новостей своего места пребывания, с театральных событий, толков о пьесах и переходя к наивной всякой всячине, за которой вдруг слышался одной ей принадлежащий женский и Женин голос. Тут, в эту быструю неделю, Стало так тепло, что хочется ходить без всего. А у тебя? И как все мигом распустилось и зацвело, заблагоухало. А у тебя? У меня такое состояние, едва выйду на улицу, что вот-вот запоют и деревья, и синее-синее небо. И так стучит сердце. А у тебя? Что в твоей рабочей Венеции, которую ты строишь, Строишь и никогда, наверное, не выстроишь. Распустились прошлогодние лужи, да? И по-прежнему ты поднимаешь из автомобиль вагой. Ах, а я с удовольствием налегла бы с тобой вместе на вагу. Помнишь, как в прошлый раз? На самый конец и поболтала бы в воздухе ногами. Напиши скорее, как у тебя». После этих писем он проделывал несколько решительных диагоналей по комнате, одергивался, затягивал потуже ременный пояс, сперва теребил, потом приглаживал затылок и строго озабоченным выходил к обеду. Если случалось за столом Надя, она секунду вглядывалась в отца сукаризной, вздыхала. «Зачем ты, папа, притворяешься?» «Что значит притворяюсь?» — Ведь на лице у тебя написано. Пришло письмо от мамы. — На лице ничего не пишется, если желаешь знать. — Прочтешь? — Вкрадчиво спрашивала она. — Подумаю, — отвечал он загадочно. Обыкновенно он читал дочери что-нибудь из письма на выборку. И Надя тянула его за руку, допрашивая. — Что опять пропустил? Покажи. Ведь я тебе... Без пропусков показывай, что мне мама пишет. Читай лучше Пушкина. У него это все гораздо удачнее получалось. Что, что получалось? У него все получалось. Я знаю. А ты прочитай, что у мамы получилось, не как у Пушкина. И он выбирал еще какие-нибудь строчки, кроме тех, которые заставляли ее вдруг бегать по комнате и теребить затылок. Да, конечно, отсутствие жены ему было не в нове, но нынешнее совпадение обидело его. Надо же, чтобы так произошло с этими упрямцами, братом и сестрой. И вот уж правда, один другого стоит. Аночка, только что закончив сезон в Тульском театре, уехала ненадолго в Москву. Сезон в туле был для нее унылым предприятием, придуманным, чтобы пожить с семьей после трудного и сложного у мужа трехлетия, в течение которого она могла бывать дома только в отпуск и короткими наездами. Извеков проводил ее буквально накануне того, как Павел заявил о свадьбе. В пятницу на протяжении дня нельзя было добиться телефонного разговора с московской гостиницей, Дианочка останавливалась, а ночью она сама позвонила ему и сказала, что отправляется в двухнедельную гастрольную поездку в Брест. Он сообщил ей о новости, она ахнула. «Пусть Павел не смеет этого делать, пока я не вернусь». Извеков ответил, что уговоры не подействовали. На него может подействовать Маша. Придумай что-нибудь. Скажи ей, что ты будешь посаженным отцом Паблой. просто требуешь, чтобы эту сумасшедшую свадьбу отодвинули на две недели. Не вернее ли на два дня отодвинуть сумасшедшую поездку? Ты сердишься. Я вовсе не поехала бы, если бы ты позвонил днем. А я вот только-только подписала договор. Завтра утром вылетаю, в воскресенье играю спектакль. Что ж, в добрый путь и счастливо возвращайся. Ты только пойми, Кирилл, как же теперь нарушить слово? Ведь договор, знаешь, очень интересная трупа, сплошь молодежь. И потом мне так вдруг захотелось... Понимаю, но вот и Павлу тоже вдруг захотелось. Я вижу, что и в самом деле недоволен. Ну что я должна теперь сделать? Не могу же я отговориться свадьбой брата. Если он заупрямится, скажи ему, что я на него зла и никогда не прощу. И вот еще что мне приходит в голову. Подари им от нас чайный сервиз. Что? Ну, конечно, молодым. Синий с полосочкой. Надя знает. Мы с ней уговаривались. Как ее дела? А как же она в Москву, если свадьба? На этом месте междугородное перебило. Истекло время, разговор надо было кончать. Яночка кончила его как много-много своих телефонных разговоров с Кириллом, сказав, что целует его, и, торопясь, подымая голос, успела прибавить очень-очень-очень. А он, будто из неловкости перед междугородной, ответил Кратчайше: И Я. В конце концов, Все эти мысли о житейских делах надо было привести к какому-нибудь заключению, сделать вывод из воспоминаний. Впрочем, вывод явился из веку сам собой и был не менее прост, чем мысли и воспоминания. Выросла Надя, прочно стоит на ногах Павел, полна жизни Аночка, каждый из них чувствует себя свободным, верит в свое дело. А что всяк молодец на свой образец, значит тому и быть. Не по домострою закладывалась семья, не по домострою ей и бытовать. Домострой, известная в нескольких списках произведения русской литературы середины XVI века, свод правил поведения, которыми следовало руководствоваться в отношении к светским властям и церкви, семье и слугам. Если две первые части домостроя об отношении человека к Богу и ближним повторялись в разных списках памятника с незначительными изменениями, то третья его часть, посвященная ведению домашнего хозяйства, подверглась с годами значительным изменениям, постоянно пополняясь за счет новых наставлений, практических советов и хозяйственных рецептов. В главах домостроя регламентировавших жизнь семьи, речь шла о том, как надлежит кормить и одевать слуг, как воспитывать детей, как мужу наставлять свою жену, как посещать и принимать гостей и так далее и тому подобное. Дорогу домой от вокзала Кирилл Николаевич шел прогулочным шагом. Он решил устроить себе день отдыха, не зауряд календарное воскресенье, а такой праздник, когда не делается ничего обязательного, и ноги ходят, куда им захочется, и на душе беззаботно, как у дошкольника. Он оставался один в доме. Было жарко, и ноги прямо привели его в комнату, которую Надя окрестила периферийной ванной. Называлась комната так, потому что, собственно, ванной в ней не было, на широких скамьях и под ними стояли ведра, тазы, кувшины, по стенам развешаны были баки, вместительные лохани и всяческие иные сосуды и посудины, на том же языке нади именовавшейся «физкульт-инвентарем». По утрам звонкие вместилище наполнялись свежей водой, затем в доме начинал раздаваться ее плеск или переливание, бурление, шум – и по ее музыке все легко узнавали, кто из обитателей заперся в комнате на крючок. Из веков проделывал последовательный, как служебный устав, ритуал мытья с той неторопливостью, которая вызывалась удовольствием. Ощущение в такие минуты господствует над головой, она будто освобождается от прямых обязанностей, а тело всякой своей долькой, внушает единственное певучее чувство. Хорошо, что ты всю жизнь заботишься обо мне и меня холишь. Смотри, как я живу и хочу жить, жить. И как не механичен был усвоенный из вековым с юношеских лет уход за телом, сколько ни казалось, что пока руки заняты заученными движениями, мозг продолжает делать свое дело. В действительности мозг только отдыхал, наслаждаясь телесной работой, посылавшей ему волну за волной разгоряченную кровь. Также медленно со вкусом из веков занялся старой своей бритвой, отдав должные правки ее на оселке и ремне. После бритья снова умылся и потом в легкой пижаме подошел к полке с книгами. Палец его нажал было на корешок «Дух законов монтескио но тут же и вдвинул книгу на место, а взгляд уже переместился на другую полку. «Дух законов Монтескьо» — произведение французского просветителя, правоведа, философа и писателя Шарля Луи Монтескьо, 1689-1755 годы. О духе законов, 1748 год. Почему бы в такой час не почитать то, к чему был интерес, и на что никогда не хватало времени? тристика, Сколько ведь разных томов и томиков выстроилось в ряд, которые откладывались до поездки в отпуск? Он наклонился к переплетам, но зазвонил телефон, он снял трубку. Павел, не поздоровавшись, спрашивал его, уехала ли Надя и что он сейчас делает. — А, молодожен, поздравляю. Я думал тебя предупредить, собираясь к тебе с подарком. — Интересно, что же это? — насмешливо и как-то вскользь сказал Павел. — Это уж ты сам рассмотришь. Что-нибудь бьющееся? Вроде того. — Самая пора. Черепки на свадьбе говорят к счастью. — Ты что, подарки бить собираешься? — Я нет. — Вы радио слушали? — быстро спросил Павел. — А что, у меня выключено? Только в этом мгновение из веков уловил непривычно глуховатый тон в голосе Павла и едва не пустил вдогонку своему вопросу шуточку насчет похмельного утра или бессонной ночи, но Павел также быстро сказал. — Включите. Сейчас опять передают обращение. Война, понимаете? Какая? Что ты? Начал Извеков и тотчас расслышал в трубке отчеканно строгую речь диктора, который тут же заглушил Павел. Включайте скорее. Как прослушаете, сразу к нам. Мы с Машей будем ждать. Приемник стоял рядом с телефоном. Извеков протянул руку, включил ток. Пока нагревались лампы, у него странно столкнулись друг с другом несовместимые мысли. Он подумал, что уже в первые часы супружества появляется эта священная формула. Мы с ней, мы с ним. Почему мы с Машей будем ждать, а не просто, как еще вчера, я жду? Война идет без малого два года, как ее только не называли. Придумали стоячая война она растеклась по всей Европе. Старая манера Павла, друг хлоп трубкой, и ничего толком не поймешь. Хорошо еще нас не втянули в побоище, ни в стоячее, ни в лежачее. Мы с Машей. Как-то ты с ней уживешься, когда, сколько тебя не учили разговаривать по-человече, все бестолку. Ну вот раньше кино звали «Великим немым», теперь «Онимело радио» как бы правда не начал ты с Машей бить посуду. Он вертел нетерпеливо регулятор настройки. В волосок тоненький писк, обломки далекого танга, актерский хохот, треск, какие-то выхлопы грузовика раздались перемешку, и за ними внезапно, чисто, он услышал ту самую дикторскую речь, которое на секунду прозвучало в телефонной трубке, когда Павел сказал «Война». Он понял все сразу. У него открылся рот, и стали подниматься все еще черные, как в молодости, сросшиеся в одну черту над переносицей брови. Рука сама отделилась от приемника, взяла за спинку стул, потянула. Чтобы шум не помешал слушать, он заставил руку приподнять стул. Не отрывая глаз от неподвижной шелковой шторки приемника, за которой чеканились неслыханные слова, он тихо опустился на сиденье. От его слуха не ускользал ни один звук этих слов, и в то же время он так же ясно как звуки воспринимал беззвучный голос сознания, отвечавший, казалось, на каждое слово. Так, так, — говорил голос, — они все-таки обрушили на нас войну. Мы уже в войне, в той самой, в которую им не удалось втянуть нас, которой мы противились из всех сил, которую ненавидим. Они обратили ее против нас, чтобы не дать нам из нее выйти. Они опрокинули ею мир и хотят опрокинуть всех нас. Со всем, что мы сделали, что делаем? Это их война. Так-так, теперь она наша война. Уже наша. Наша война против их войны. Война нашей ненависти к их войне. О, как неожиданно! Как вдруг! Мы должны были ждать. Мы могли ждать. Ждали. И все же как неожиданно. Все великое, говорят, приходит вдруг. И все подлое, наверное, тоже. Так, так, подлое тоже. Из веков слушал оба голоса, тот, что звучал, и другой, беззвучный. Все в нем было неподвижно, как неподвижно была натянутая шелковая шторка приемника. Только медленно закрывался рот, и когда сжались губы, и на выбритой досине губе прямее прочертилась ложбинка к носу, рот как будто все еще продолжал сжиматься и тени вздрагивали на челюстях под закрасневшими ушами. Выше зазвучал голос радио, еще выше, и вот высоко. Победа будет за нами. Мгновенная тишина после этих высоких нот, нестерпимая пустота, будто из дома все исчезло, будто исчез сам дом, и вдруг, отшвырнув ногою стул, из веков поднялся. Все, что отзвучало в комнате, все, чем только что ответило на эти звуки сознание, все отлилось в единственное слово «брест». «Аночка в Бресте», — она сама сказала ему, сама произнесла «брест». Почему он сразу не подумал об этом? «Неважно, все неважно. Она там, где огонь, на границе. Может быть, он ослышался?» Почему не переспросил ее? Неужели она действительно выговорила это? Не ошибся ли он? Ее последние слова были «очень, очень, очень». Но почему последние? Что значит последние? Что это? У него тяжко поднялись руки, словно растопыренными пальцами. Им хотелось впиться в голову. Он принудил их опуститься. Он почувствовал, что сейчас закричит. Он не закричал. На тренированном усилии мужества он заставил себя опять сесть и зажал кисти рук коленями. В комнате грянул марш. Походный марш. Такой бодрый, веселый, с такими форшлагами, трелями и из-за той же неподвижной шторки. Надо готовиться. аночка второй день в Бресте. Сегодня она должна играть спектакль. Сегодня с рассвета она в огне. Надо прежде всего телеграфировать. Нет, послать радиограмму. Не растеряться. В этом все дело. Просить радиограммы, чтобы аночку вывезли немедленно самолетом. Кого просить? Что это за театр, которым она соблазнилась? Должен знать комитет искусств. Он отвечает. Он не может не знать, куда поехала народная артистка. Сейчас же телеграфировать. Да, черт, там никого нет. Воскресенье. Надо поручить Наде, чтобы она завтра утром... Да, Надя, она сейчас еще в поезде. Лучше всего через военные организации, через военкомы. Власть в Бресте сейчас у военных. В армии Аночку знают и через комитет одновременно. А адрес Нади в Москве, когда она хотела прислать, она сегодня прямо на дачу. В поезде, наверное, уже все известно. Надя узнает и возвратится. Зачем ей возвращаться? Неизвестно. Все предстоящее всегда неизвестно. Но сегодня я его знаю. В такой опасности Аночка никогда не была. Надо обдумать спокойнее. Поспешность — это тревога. Не поддаваться ей, нет. Забил настойчиво частый телефонный звонок, каким вызывает для междугородного разговора. Извеков бросился к аппарату. Низкий, с хрипотцой курильщицы голос, который он сразу узнал, монотонно, но с любезностью проговорил. — Товарищ Извеков, здравствуйте. Товарищ Новожилов просит вас прибыть в обком на совещание. Совещание начнется через полчаса. Что передать? — Сейчас еду. Он шагнул к двери передней, увидел, что на нем пижама и повернулся к спальне. Он одевался нарочно не спеша, стараясь занять внимание тем, на что она не требовалась. Сосредоточенную его мысль можно было заметить лишь по надвинутой на глаза черной черте бровей в линейку. Проходя мимо телефона, он вспомнил о Павле. «Ничего», — подумал он, — «позвоню из обкома». «Подождет» молодожен. Он проверил, в кармане ли ключи от входных дверей. Все было в обычном порядке.